Глава 90. -е. Пара чашек кофе. 17 ноября 2280 года. Коперник 3. Второй купол. 19 часов 57 минут. В бинокль я видел, что выстрел первого нашего снайпера заставил Фобоса сделать шаг назад. Попадание второго... Отшвырнул его не менее чем на полтора метра, вызвав рябь на броне в виде темных пятен. А третий просто пробил его броню насквозь. Взмахнув руками, противник упал на спину, выронив штурмовую винтовку. Уже на обратном пути в броневике я спросил. — Три выстрела? — Так точно. А вот теперь, капитан, глянь на это видео, — сказал Котов, протягивая мне блок памяти из брони штурмовиков. Скопировав информацию в командирский планшет, я включил видеозапись и собственными глазами увидел, как двое бойцов старшего прапорщика с помощью перунов разогрели броню Фобуса, а потом просто застрелили его одиночным выстрелом из сверчка в голову. «То есть это и правда возможно?» — выдохнул я. «Да, проверили на практике. Спецы Гамова не наврали. С одной стороны, Плазма его броню не пробивает, но не сказать, чтобы не воздействует», — подмигнул мне котв по своей привычке взъерошив короткие волосы ладонью. «Рисковали. Не больше обычного». «А где этого его?» «Да в сорок четвертом квадрате. Они попытались цепь связи разорвать». «А суп отбили?» — удивившись, я развернулся к прапорщику. «Мне не докладывали». «Нет, командир» отрицательно помотал головой котов. Они пенал выжечь хотели или взорвать чем-то вроде гранаты. То есть ковырялись почти что вручную. Так точно. Значит, у них совсем все плохо. Надеюсь на это и даже уповаю с какой-то веселой злостью, ответил мне собеседник. Или они хотят, чтобы мы так думали? Последние деньки были спокойными. Слишком спокойными. Мы при помощи Игоря починили поврежденный дрон и дважды обследовали сектор, во время работы, в котором началось нападение на второй купол. Надеялись, что эти гады испугались, что мы вот-вот что-то найдем, и пошли в атаку. Это же было логично. Но, видно, мозг пришельцев устроен совсем иначе. Результатов никаких. Ребята даже на вертолете туда слетали. В конце концов, два огромных корабля не могли пропасть просто так. А сегодня утром я вспомнил про кладбище Сикаме, располагающееся на полпути от крепости, то самое, где на нас напали сверглы, и принял решение начать поиск там. Нет, ну правда, как туда попали тела? Уже несколько часов Киричанская и Минин при поддержке парней Кита рыли там носом землю. Надеюсь что хоть там что-то найдут. В прошлый-то раз мы особо и не приглядывались, слишком торопились. Чашка кофе была еще слишком горячей, чтобы его пить. И поэтому я просто наблюдал за паром, поднимающимся над кружкой. Почему-то мне вспомнился день рождения Игоря с самодельным тортом. Тогда и Виталик Борзов был еще жив. И мы даже не представляли, что нас ожидает через несколько дней. Хандриш, тяжело ступая в защитном костюме, в штаб зашел Котов. Сняв шлем, он положил его на стол, к нему же прислонил штурмовую винтовку. — Да нет, просто вспоминаю. — Вот я и говорю, Хандриш. Что слышно от Киричанской? Связывался с ними два часа назад, пока ничего. Плеснув в чашку темный напиток, я протянул его командиру штурмовиков. Тот самый момент, когда пальцы прапорщика взяли посуду, земля под нашими ногами вздрогнула. Да так, что кофе выплеснулся на пол. «Это что еще за черт?» — ругнулся Лев Геннадьевич. Я же бросился к экранам мониторов. Радары показывали, что возле второго купола вьется пара ос, но на территорию, контролируемую нами, не залетает. Скорее, видимость создают. Тревоги нет. Наши отгоняют их редкими выстрелами. Земля снова подпрыгнула. И я нахлобучил на голову шлем, подав этим действием пример прапорщику. Почему-то совсем даже не сомневался, что сейчас произойдет какая-то гадость из разряда «что-то новенькое». И знаете, я не ошибся. Из земли прямо за спиной Котова, разбрасывая комья грязи и пыли, Буквально вынурнуло ослепляющее белое пятно света, а за ним еще и еще одно. Схватив лежащий на столе мономах, я прямо от бедра дал очередь по ближайшему противнику, отчего того на метр откинула к стене, и в ответ он тоже шарахнул по мне огнем. На голову мне посыпалась каменная крошка из стены. Стрелял Ромей метко, Росчерк пулевых отверстий как раз находился на уровне моей головы. Вот только я-то уже был на полу. И, уперев приклад в плечо, разряжал остаток магазинов противника снизу. Непроветриваемое помещение наполнилось порховым дымом. Но все-таки какая-то из моих пуль достала его, ибо Фобос захрипел и упал на колени. «Быстрей! Быстрей!» Перекатившись по полу, я вытянул из жестяного ящика, стоящего рядом, парочку вакуумных гранат и забросил их одну за другой в отверстие в полу. На меня дохнуло жаром, который я почувствовал даже через костюм. Один из мониторов погас, в другом треснул экран, а пол под нашими ногами пошел складками. Котов в этот момент на полном серьезе сумел связать двоих нападавших в рукопашной схватке. Так как автомат его валялся рядом со мной, штурмовик, размахивая гвардейским ножом, раз за разом полосовал лезвием противников без каких-либо заметных результатов, но не давая им прицелиться в себя. Сменив магазин, я прыгнул на спину мелькавшему передо мной пришельцу и, крепко обхватив его левой рукой за шею, правый приставил винтовку к затылку, расстреливая боезапас. Голова противника буквально лопнула и разлетелась на части. Прапорщик пошел в атаку на последнего Фобуса, броском через бедро, повалив его на пол. Вот и говори потом, что рукопашный бой в современной армии — это глупость. Нет, вы не думаете что пришелец легко сдался. Как бы не так. Вот только выпущенная им в упор короткая очередь тяжелые гризли не пробила, оброшенный брошенный мной Котову Мономах свое дело сделал. Не сразу, но сделал. — Они теперь еще и роют. — Надо уходить в северное крыло, — устал, — сказал прапорщик, откинувшись спиной на стену. — Там пол металлический. Раздался сигнал рации, оповещавший нас, что кто-то добивается связи. Автоматически я нажал клавишу приема, думая, что услышу сейчас голос Гамова или Седова, однако из динамика раздался знакомый с детства голос. — Ну, как дела, сынок? Котов сначала замер, а затем, подхватив за шкирку двоих мертвецов, протиснулся вместе с ними в дверь. Тактичный. Решил дать мне возможность поговорить с близким человеком. — Да все нормально, мам, просто отлично, — сказал я, переступая через труп Ромея с развороченной головой. — Вот сидим кофе пьем со Львом Геннадичем. Прапорщик в коридоре довольно фыркнул.